Глава двадцать первая. Эта девушка тебе не по зубам. Кайль. Я был неописуемо зол. Единственное, чего я хотел в этот момент, это преподать Оусону незабываемый урок. Он должен был ответить за свою подлую выходку и понести заслуженное наказание. клеветал девчонку. Как же низко ты пал. Мое дыхание выровнялось, мышцы налились силой, а все внимание было сосредоточено лишь на одном адепте, ухмыляться которому осталось недолго. Я не собирался проигрывать, точно не в этот раз. Рука взметнулась вверх, замах, кнут со стремительной скоростью и характерным звуком рассек воздух. Реон успел выставить барьер в последнюю секунду, но тот не справился с моим напором и пошел трещинами, лопаясь, словно мыльный пузырь, и превращаясь в темную дымку. Адепты загудели от увиденного, отходя подальше. Обычно мы с Рианом не использовали оружие в стенах Академии, и сейчас парни и девушки с любопытством наблюдали за каждым моим движением. «Куда же ты?» — вырвалось рычание из моей груди, когда Оусон трусливо отбежал назад, сверкая злобным взглядом. «Хочешь по-серьезному?» — стиснул он зубы. «А давай!» И снова мой замах, Кнут набрал свою скорость, устремляясь к гаду. Но тут из его ладони вырвался меч, сотканный из тьмы. Заостренная сталь по приказу ее хозяина моментально помчалась на меня, метясь в правый бок. Черта с два. Ловко извернувшись, я выпустил мощный поток света, незамедлительно устремившийся в сторону Оусона. Знал, что Рион отобьет его, у него хватит сил. Именно на это рассчитывал. В момент, когда его руки взметнулись вверх, пытаясь выставить защитный купол, И я вложил в замах всю свою ярость, направляя кожаный плетеный ремень магического кнута в область задницы сына герцога. Звонкий щелчок, на секунду оглушающий и визг Риана, схватившегося за свою пятую точку. Он зашипел, морщась и подпрыгивая на месте. Его концентрация была потеряна, следовательно, защитный барьер ему не помощник. «Что такое?» вырвалось ненавистно из моего рта. «Неужто больно?» Со всех сторон слышали судорожные вздохи адептов, они были явно впечатлены происходящим. Моя ярость просила отмщения. Просила раздавить этого отброса морально, чтобы он на себе прочувствовал всю ту боль, которую доставил Тиаре. Не позволяя Риона опомниться, я вновь замахнулся, направляя кнут к его шее. Секунда. Кожаный плетеный ремень послушно обвился вокруг плоти темного мага. Мощный рывок, и он с громкой бранью полетел вперед, падая на колени. Проси прощения за свою ложь, — приглушенно рыкнул я, испепеляя недоумков взглядом. Сколько себя помню, он впервые оказался в такой унизительной позе. «Иди в бездну!» — захрипел Оусон, пытаясь подняться и отодрать от себя мой кнут. «Вот только кто бы ему позволил. Его столь скорое освобождение в мои планы не входило». «Хм, не торопись!» — хмыкнул я, дергая за рукоять и возвращая темного мага на колени. Майрон, кретин! Яростно зашипел Риан. Он стоял лицом к тиаре, ладони которой были прижаты к сердцу, а ее грудь ходила ходуном. «Проси у нее прощения», — я сказал. Сделал угрожающий шаг вперед, неспешно наступая. «Я тебя размажу», — задыхался Риан, не теряя надежды освободить свою шею от моего кнута. Гневно стиснув зубы, я едко улыбнулся, позволяя магии проявиться на кожаном ремне своего оружия. Секунда! Иосон взвыл на весь коридор, ведь мой свет касался его кожи, и на шутку обжигая. «Лживое ничтожество!» Рыкнул я, не испытывая ни капли жалости к извивающемуся парню, протирающему коленями каменный пол. «Девушка отказала тебе, и ты решил очернить ее таким вот способом?» Риан, не выдерживая боли, закричал, жадно хватая ртом воздух. «Мой свет нещадно жег его кожу, причиняя нестерпимые страдания». Чувствовал шок окружающих, они онемели от происходящего, боясь даже пошевелиться. Ранее я никогда себя так не вел. Не был настолько жесток. Драка заканчивалась первой кровью, но она уже виднелась на одежде Оусона, а я все никак не мог успокоиться. «Кайль!» — внезапно кинулась ко мне Тиара, цепко хватаясь за рукав моего форменного пиджака. «Оставь его! Не надо!» — замотала она головой. «Волнуешься за этого сморчка?» Я посмотрел в синие глаза Магиана, наблюдая в них нешуточное волнение. «Она переживает за Олсона? Серьезно?» Внезапно захотелось затянуть кнут на его шее сильнее, чтобы нервирующие хрипы сошли на нет. «Да нет же!» — замотала головой Тиара. «За тебя! Я волнуюсь за тебя! Оставь его и пойдем, прошу!» «За меня? Ты волнуешься за... меня?» Она так смотрела, словно умоляла, чтобы я остановился, и, как ни странно, это помогло. Быстро, заморгав, сбрасывая из себя яростное, жаждущее крови наваждение, оглянулся по сторонам, наблюдая испуганный взгляд парней и девушек. Какого черта сейчас было? Это будто не я. Не говоря ни слова, растворил свое оружие, освобождая Рена, на шее которого виднелся ожог. Тебе конец! Истерично взвизгнул он, стремительно вскакивая на ноги. Жаловаться побежишь. Не отрываясь, смотрел в его глаза, чувствуя, как Тиара стоит рядом, так и продолжая цепко держать меня за рукав. «Ну, давай, вперед!» На моих губах растянулась зловещая усмешка. «Урони свой авторитет еще ниже!» По коридору прокатился скрип зубов Оусона, который выглядел в данный момент настоящим ничтожеством. «Не подходи больше к Тиаре. Эта девушка тебе не по зубам». Не отводя внимания от пышущего гневом Риана. Я под многочисленные взгляды адептов сжал ладонь синеволосого Магиана, затем, развернувшись, повел ее за собой сквозь расступающуюся толпу. Знал, теперь ни у кого не останется никаких сомнений, что я и Тиара плевать. Пусть думают, что хотят. Пока она здесь, я стану ее тенью и буду защищать, несмотря ни на что».